Глава 16. Валерий Померанцев посмотрел на часы, затем, наверное, уже в десятый раз, в конец улицы и, махнув рукой на перспективу дождаться автобуса или троллейбуса, покинул остановку. Опаздывать на встречу с Марушевым было ни в коем случае нельзя. Единственное, что еще оставалось в его агенте от бывшего офицера, почти болезненная пунктуальность. Обнаружив, что Валерий задерживается, Марушев вполне мог, выжидав минут пять, подняться и уйти, даже не допив своего пойла, которое в этом, с позволения сказать, кабачке выдавали за пиво. Так уж сложилось, что со своими лучшими агентами Валерий, ничего не делая для этого преднамеренно, не первый год встречался в одном и том же месте, на отдаленной московской окраине, в чудом сохранившейся еще с советских времен в своем первозданном виде пивнухе. Время перемен от чего то не коснулось заведения, не сменившего даже обшарпанную, писанную маслом вывеску пива воды на более симпатичное название. Вот там, разумеется, отродясь не было. А пиво, как разбавлялось лет 30 назад водой из-под крана, так и продолжало разбавляться. Валерий подозревал, что и застывшая, словно муха в янтаре в возрасте за 40, буфетчица Катя с ее когда-то белым халатом тоже работала здесь с момента открытия забегаловки. В пивоводы он все таки слегка опоздал. По своим часам на одну минуту 20 секунд, по местному будильнику, водружённому Катей на стойку, аж на две с половиной. К счастью, о чем то глубоко задумавшейся над нетронутой кружкой пива Марушев этого, видимо, не заметил и даже слегка вздрогнул, когда Валерий оказался возле его столика. «Привет, служивый!» Померанцев широко улыбнулся, опускаясь на подозрительного вида засаленный стул напротив своего, пожалуй, самого ценного агента и называя его, как и положено, не по имени, а кличкой, присвоенной в самом начале их сотрудничества. Кличка служивой была удобна еще и тем, что на кличку не походила, вполне могла сойти для постороннего уха за распространенное обращение. Марушев молча кивнул. Он вообще был большим молчуном, в чем Валерий убедился в свое время, когда во время одного из расследований тот попал в поле зрения генпрокуратуры. Собственно говоря, вина его была тогда скорее косвенной, и Померанцеву самому в голову бы не пришло привлечь служивого к сотрудничеству на столь хлипком основании. Марушев предложил себя в агенты сам. Промолчав два допроса подряд, На третьем, рассеянно выслушав очередную предъявленную ему порцию доказательств, он, наконец, открыл рот. Но не для того, чтобы признать правоту следователя, а как раз для того, чтобы предложить себя на будущее в качестве осведомителя. Почему? После долгих размышлений Померанцев для себя сделал вывод. Это был для служивого хоть какой-то способ зацепиться за жизнь, которая для бывшего офицера исключительно в его профессии и состояла после того, как его за пьянство исключили даже из нелегального офицерского объединения. Пить он с того момента практически перестал. Но когда бывшие друзья-коллеги вновь начали кучковаться, как определил это Марушев, участвовать в их играх отказался, хотя общение с ними не прекратил. Жил служевый успевший пропить свою отдельную квартиру в коммунальной комнате. Жил бобылем, вызывая жалость всех, то знал его когда-то блестящим офицером, храбро воевавшим в годы Первой Чеченской. Нос, как наши делишки, Валерий извлек из-за пазухи принесенную с собой банку пива. Испробовать здешнюю продукцию его не заставили бы и под дулом пистолета. Марушев вздохнул и посмотрел на него с немым укором. Чего, мол, ты, померанцев, время зря тратишь на вежливые кивоки». исследователь неожиданно ощутил себя под его взглядом и впрямь, чуть ли не лицемером. — Ладно, ладно, — неловко пробормотал Валерий. — К делу так к делу. И совсем другим тоном, предварительно оглядев незаметно полутемный и, как обычно, полупустой зал пивнохи, продолжил. — О гибели Мансурова ты, конечно, наслышан. Среди ваших об этом наверняка ходят разговоры. — Скорее! — неожиданно усмехнулся Марушев. «Только об этом и говорят. Что тебя интересует?» Все. коротко произнес Померанцев. «Но начать желательно с небезызвестного тебе союза офицеров-славян. Если память мне не изменяет, твоя прежняя банда в него тоже когда-то входила». При слове «банда» Служивый слегка поморщился, но комментировать данное определение не стал. «Тебе фамилия Слепцов. Ничего не говорит в этой связи». Продолжил следователь. Марушев в ответ довольно надолго задумался, после чего еле заметно кивнул. «Был такой полковник там, в Чечне?» Негромко произнес он. Говорили храбрый мужик и человек нормальный, зазря своих пацанов под пули не подставлял. Сам я с ним не пересекался, но слышал, будто бы под ним его собственный сын служил, правда, недолго. Все правильно», — кивнул Валерий. «Память у тебя, как у слона, Костя». «Ладно, поехали дальше. Я так понял, что хоть ты со Слепцовым и не пересекался, но с кем-то из их окружения был знаком. Почему так думаешь?» В серых глазах Марушева мелькнула редкая для него искорка заинтересованности. «Откуда бы ты знал о том, что Слепцов-младший служил под началом своего отца, да еще недолго?» — усмехнулся Померанцев. О храбрости или там о человечности знать мог. А эту деталь, она не из тех, которые на войне имеют значение. «Правильно мыслишь, ишь ты!» Служивый откровенно улыбнулся и посмотрел на Валерия почти с восхищением. «Ну ладно, все верно. Насчет сына я уже здесь, в Москве, услышал. Поскольку двое наших, с которыми я училище кончал, служили у Слепцова, я отца имею в виду. Тебя, ты говорил, союз офицеров-славян интересует. Но ребята эти одно время в нем были. Там тогда специальное общественное объединение для спецназовцев создавалось. Часом не Россия? В Россию его позже переименовали. Ну да, вероятно, после расследования по красным бригадам. Марушев спокойно кивнул. «И что эти твои однокурсники?» С безразличным видом поинтересовался померанцев. — А ничего, — покачал головой служивый. — Оба еще до расследования оттуда выбыли. — Причина? — Ты, если бы подумал, и сам бы допетрил. Не понравилось им там кое-что. В общем, один уехал к себе в Архангельск, на родину то есть. Второй бизнесом занялся. Про Чечню постарались забыть. Давай я попробую допетрить другое. насчет того, что именно твоим друзьям не понравилось в России, — предложил Померанцев. Объединение тогда называлось «Земля», — поправил его Марушев. Ну, попробуй. Валерий вновь незаметно оглядел полутёмный зальчик и наклонился через стол поближе к служивому. Думаю, так. Кое-кто с любовью к земле русской поначалу слегка перегнул палку затем и вовсе активизировался. Проще говоря, не отказывался за славянскую идею в стрелялке поиграть, благо рука была набита. Марушев некоторое время вдумчиво молчал, затем прищурил на Валерия глаза. «Если тебе нужны доказательства, то у меня их нет и вряд ли будут». «Нет», — Померанцев вновь откинулся на спинку стула и покачал головой. «Доказательства собирать, «Это, друг мой Костя, не твоя задача, а уже наша. Судя по всему, ты в свое время знавал кое-кого из тогдашней земли, а ныне России, и помимо своих бывших однокурсников, верно?» «Разве что шапошно», — осторожно ответил Марушев. «Но память у тебя, как мы убедились, хорошая. Сейчас я дам тебе один списочек, а ты внимательно посмотри, не мелькнет ли в нем знакомая тебе Харя». Померанцев достал из внутреннего кармана пиджака Сложенный в четверо листок бумаги — результат нескольких дней немалого труда Филиппа Агеева, крутившегося в колениках под видом человека, жаждущего купить там участочек. Но если уж не там, то, по крайней мере, в Ивановке. Интересовало его в соответствии с заданием Александра Борисовича Турецкого совсем другое — окружение семьи Слепцовых. Проще говоря, кто именно в последние дни бывал в их доме чаще остальных, помимо Александра Бурлакова. В этой связи Валерием уже был вызван на следующее утро один из жителей Ивановки, дружок Александра, по словам разговорчивой соседки пропавшего мастера, одно время постоянно мотавшийся к Шурику. Одно время оказалось совсем недавним, примерно дней за десять до гибели Мансурова. Парня, работавшего на железнодорожной станции Калиники разнорабочим, звали Алексеем Турчинкиным. В остатке было еще четыре человека, разумеется, без фамилий, зато с довольно внятными словесными портретами, в которые в данный момент и вчитывался напряженный щурясь Марушев. Глядя на его лицо и отсутствующий взгляд в те моменты, когда он отрывал глаза от списка, Померанцев с невольной еще подумал о том, что когда-то Служивый был хорошим офицером, если и по сей день не утратил навыка восстанавливать облик человека по словесному надо сказать, не слишком детальному описанию. Что, в конце концов, мало его? Смерть родителей, не переживших отправки сына в Чечню? Бывшая судя по всему, горячо любимая жена, нашедшая себе другого? Говорят, весьма небедного мужчину и бросившая Марушева, несмотря на то, что роман их длился чуть ли не со школьных лет. Померанцев, общаясь с бывшим офицером Константином Георгиевичем Марушевым, никогда не касался тем, связанных с его личной жизнью. И представление о ней сложилось у него исключительно благодаря редким и обрывочным фразам, словно нечаянно вылетавшему самого служивого. Но этого было достаточно, чтобы понять, каким мраком окутала его когда-то недобрая судьба, мраком, который не рассеялся до конца и по сей день. «Я не уверен», — произнес наконец Марушев, «но номер два мне действительно кого-то напомнил. Он протянул листок обратно Померанцеву и процитировал наизусть «Мужчина в военной форме, но без погон, возраст сорок с небольшим, абсолютно лысый, глаза ярко-синие, рост приблизительно метр восемьдесят, телосложение нормальное. Тот, который побывал у Слепцовых трижды, последний раз накануне взрыва и произвел на соседку впечатление своей ранней лысиной». Кивнул Померанцев. «Он». Служивый тоже кивнул. Я когда-то побывал на парочке собраний земли, неудобно было просто так отказываться перед ребятами, но исходил два раза. Собрание, во всяком случае, первое. Вел как раз абсолютно лысый, но молодой офицер. Майор, кажется. Точно майор. И глаза у него были, по-моему, как раз синие, сверкучие такие. Словом, запоминающийся тип. Ребята потом в разговорах упоминали его фамилию и имя, но тут я не уверен. Фамилия, кажется, какая-то рыбья. То ли Карпов, то ли Окунёв. А имя вообще не помню. А ты говоришь, память у меня хорошая. — Так ведь это когда было-то? — возразил Померанцев. — Лично я бы вообще все забыл. — Ну так я и забыл. Кроме того, возможно, вообще ошибаюсь. Мало ли, на свете лысых и голубоглазых. Этот карп, слушай, вспомнил. Никакой он не Карпов, а, напротив, Карпухин. Пожалуй, впервые за все время их общения Валерий увидел на лице Марушева столь ясную и радостную улыбку. Точно, Карпухин. Я вспомнил, как Витька, это один из моих, поначалу им восхищался, мол, майор Карпухин то, майор Карпухин все. А после с Санькой из-за него поссорился, перед тем, как свалить в свой Архангельск. «Ты уверен?» — спросил Померанцев. «Теперь уверен. То есть уверен в том типе. А вот он ли наведовался к Слепцовым? Ну, это мы быстро установим». Валерий автоматически смял свою опустевшую банку из-под пива и поднялся. «В любом случае, спасибо, Костя. До связи». После ухода Померанцева служивый еще какое то время посидел в молчаливом одиночестве потом рассеянно потрогал 200 рублевки оставшиеся после ухода следователя невесело усмехнулся и поднявшись медленно побрел к выходу из пивной деньги так и остались лежать на засаленной пластмассовой столешнице регина легко подпрыгнула вцепилась в нижнюю ветку березы и спустя несколько мгновений уже оседлала заранее присмотренную на нужной высоте другую ветвь возле самого ствола. Она пребывала в самом лучшем из своих состояний, давно уже не переживаемых ею последние пару лет, и только сейчас поняла, как истосковалась по этой необыкновенной легкости во всем теле, азартному предчувствию несомненной удачи, когда все движения точны, и ты точно знаешь, Что все сделаешь, как задумано, не промахнувшись ни на йоту. И твой верный друг, надежный ствол, не подведет, и рука не дрогнет. Радостное ожидание самого главного момента когда ты, Бог и царь, в одном лице вершишь главный суд над жертвой определяешь для очередного жалкого отродья ответ на гамлетовский вопрос: быть или не быть. А вот не быть Так постановила она Регина. А вовсе не трусливая Дуреха Марка, еще одна, в целом ряду перебздевших за свое ничтожное благополучие людишек, думающих, что решают все именно они. Мгновенное ощущение, охватывавшее Регину всякий раз, когда посланная ею пуля попадала в цель, стоило ста ночей с любым самым гениальным мужиком в постели разве что кроме незабытого ею Валерия. Но о нем сейчас ни-ни. Не -не. Регина нахмурилась, достала ствол с глушителем и плотнее прижалась спиной к стволу березы. Прямо перед ней находился прекрасно освещенный квадрат Тамилинского двора. В данный момент абсолютно пустой. Будущая жертва в момент постройки позаботилась о ее регининых удобствах вырубив на пути между воротами и расположенным в противоположном конце двора гаражом все деревья. Голубинская знала, что машина Томилина должна подъехать самая большая через 15-20 минут. За полторы недели слежки, вплоть до момента, когда бизнесмен засек хвост, его расписание ни разу существенно не менялось. Это же надо быть таким занудой в его возрасте. Чем бы он ни занимался днем. Вечером Томилин возвращался в особняк всегда в одно и то же время. Спешил поужинать дома? Возможно, ухмыльнулась про себя Голубинская, проблема с желудком, у большинства из них язва. Впрочем, очень скоро и эта проблема станет для господина Томилина неактуальной. Она немного поерзала на ветке, оказавшейся все таки не настолько удобной, как хотелось бы, однако вполне терпимо, вполне. На мгновение мелькнула злая мысль об этом тунеядце Аркашке, расположившемся в машине со всеми удобствами. Но насчет Аркадия она для себя и так все решила. Об этом потом. Ясно одно — делиться с ним будущей красивой жизнью она не станет. Хватит с него и этих лет, проведенных за чужими спинами. В следующую минуту Регина насторожилась, Со стороны дороги ей послышался отдаленный шум мотора. Так и есть. До чего ж удобно расположен особняк. Вряд ли едет кто-то чужой, наверняка Тамилин, не подозревающий, что жить ему осталось считанные минуты. Регина подобралась, сжавшись, словно пантера, перед прыжком, подняв ствол и теперь, глядя на квадрат двора сквозь прицел. Ах, как давно не сужался для нее мир, До маленького, горячего, как сгусток плазмы, пространство, охваченного прицелом. Да, это был он. Голубинская в момент выстрела почти любила свои жертвы, дающие ей это упоительное ощущение власти, чего-то еще непередаваемого обычным языком. Темная машина Всеволода Ивановича Тамилина въехала в распахнувшиеся перед ней ворота, за которыми была сегодня абсолютная тьма. Ни одно окно в доме напротив не светилось. Очевидно, соседи, весьма кстати для Голубинской, уехали в город. Она и сама ощущала себя сейчас с густком тьмы, притаившимся во тьме же, терпеливо поджидающим свою жертву. Машина Тамилина достигла центра двора на скорости не более 20 км в час и окончательно стала напротив входа в особняк. Пассажирская дверца находилась со стороны Регины. Все дальнейшее она знала наизусть. Вначале из десятки выберется этот осел охранник он же водила. Тупо оглядится по сторонам, обойдет машину и откроет пассажирскую переднюю дверцу, выпуская Томилина. В какое-то мгновение, когда бизнесмен начнет выбираться наружу, охранник автоматически отступит в сторону, и на несколько секунд голова бизнесмена окажется на одной линии со стволом ее оружия в пространстве прицела. Этого времени ей будет вполне достаточно. А если аболту охранник успеет прикрыть своего хозяина собственной спиной, что ж, тем хуже для него, только он не успеет. Недаром она, Регина, была ученицей человека, который не промахивался никогда. Ни в горах далекого Афгана, не в путанице городских улиц. Никогда и ни разу. И она его не подведет. Так всегда было и будет. Все эти мысли пронеслись в голове Голубинской почти мгновенно. А затем еще одна мысль, успевшая мелькнуть, но так и не успевшая оформиться. Почему никто не выходит из десятки? Машина Томилина слишком долго стоит с закрытыми дверцами. Почти... В следующую секунду Регина ослепла. Значительно позже она поймет, что в лицо ей ударил сноп света из обычного, но очень сильного фонаря или, возможно, прожектора. Но в тот момент она действовала инстинктивно. Зажмурившись, автоматически нажала на спуск, еще не слышала лающих мужских голосов где-то внизу. «Бросить оружие! Вы окружены!» Она продолжала стрелять в пустоту, Вначале в сторону машины, потом вновь инстинктивно вниз, потом... потом обоим кончилась. Она почувствовала это мгновенно, и только тогда, все еще лишённая возможности видеть, закричала. Это был почти нечеловеческий вопль, заставивший содрогнуться мужчин внизу, успевших повидать на своем веку всякое. Вопль почти рычания, преисполненный такой злобы, что трудно было поверить, что кричит женщина. Она в отчаянии, не веря в происходящее, швырнула вниз пистолет и бросилась за ним сама, из слепящего света во тьму. До земли она не долетела, руки, подхватившие голубинскую, продолжавшую теперь уже выть, словно израненная волчица, были ловкими, сильными и безжалостными. Осознав это, она умолкла так же внезапно, как начала кричать, словно захлебнувшись и потеряла сознание. В машине сделалось постепенно холодно, гораздо холоднее, чем можно было ожидать от нынешней осени. Но включить движок и обогреватель Аркадий все таки не решился. Не решился нарушить распоряжение Регины, завести Тойоту в определенное время, которое должно было наступить почти через 15 минут. Он вспомнил, что в багажнике среди прочего хлама должна валяться старая куртка, и, подумав, выбрался из машины, открыв предварительно багажник. Чего-чего, а хлама там было предостаточно. Голубинскую всегда просто бесила его манера набивать машину всякой дрянью, а из багажника устраивать настоящее хранилище ненужных вещей. Покопавшись в нем на ощупь, наткнувшись на кучу каких-то мелочей, включая оставшиеся от прежней операции коробки с гримом и накладные усы, Он обнаружил наконец куртку, заваленную всевозможными мелкими и крупными предметами, в самом дальнем углу. Захлопнул багажник и вернулся в салон. Стало немного теплее, но время по-прежнему тянулось медленно. Наконец, 15 минут миновали, и Аркадий аккуратно повернул ключ в замке зажигания. И именно в этот момент, или за мгновение до него, услышал непонятный вой: Господи, что это? Шварц на мгновение окаменел, не веря собственным ушам. Кто? Возможно, Регина всего лишь ранила Томилина, и это он так жутко воет от боли или... Нет, только не это. Он еще не осознал до конца страшной мысли, обрушившейся на него, а его руки и ноги уже сами делали свое дело. Делали почти с немыслимой, знакомой только трусом скоростью, заставляя Тойоту сорваться с места. Это было, разумеется, ошибкой. На плохой узкой дороге, по которой сюда они ползли с огромной осторожностью, машину сразу же крутанула. Тойота ткнулась носом в кусты, но роковым разворот все же не стал. И это отрезвило его. Вновь включив заглохший двигатель, Аркадий усилием воли заставил себя унять дрожь в руках и коленях и аккуратно сдал назад. Затем выровнял руль, и медленно тронул машину по неровной узкой дороге в сторону шоссе, на которую она выходила. Выезд, он помнил это, был довольно крутым, в темноте это сулило определенные трудности. Правда, не те, которые он ожидал. Выехав из последних перед трассой кустов, Тойота высветила фарами неспасительный выезд на отчетливо слышимое уже шоссе, а бело-желтый бок чужой машины, перекрывавшей ей дорогу. В следующее мгновение на крыше чужака вспыхнула синяя мигалка, и в уши Аркадию ударил почти невыносимый по силе вой сирены. Шварц никогда не относил себя к породе бойцов, его стихией всегда была закулисная деятельность, и сейчас он вдруг ощутил удивительное чувство, сходное с успокоением. Все, подумалось ему, — «вот и все, наконец-то». И сразу вслед за этим... Удивился такой глупой мысли. «Тойоту» он заглушил сам еще до того, как из оживших вокруг машины темных кустов появились люди. У них в свете синие мигалки были, как подумалось ему, очень странные, почти инопланетные лица. И прежде чем они распахнули машину и вытащили его наружу, он сделал это сам и словно со стороны услышал собственный, ставший тонким, голос. «Только не стреляйте, пожалуйста!» Пожалуйста, не стреляйте, я безоружен. Я в жизни не держал в руках оружия. Самое поразительное то, что это было правдой.